Физрук. Когда Дмитрий с ружьем наперевес вошел в школу, учитель физкультуры Евгений Владимирович как раз закрывал ключом вход в спортивный зал. Последний урок в этом году был проведен, и все его мысли были заняты предстоящей встречей с приятелями, которые вот уже неделю звали его в пивной бар. На этот раз все должно было получиться. Когда раздался первый выстрел, Евгений Владимирович не придал этому значения – На улице шел дождь, и физрук решил, что это просто очередной раскат грома. Но когда он уже очутился в коридоре, грохот повторился, за ним последовал отдаленный крик, — кричал мужчина. Евгений Владимирович озабоченно сдвинул брови. Этот звук, предшествующий крику. «Больше похоже на фейерверк, чем на грозу», — подумал физрук, крутя в руках связку ключей. «Кто-то балуется петардами?» Он двинулся к лестнице, когда странный хлопок раздался в третий раз. Послышался звон битого стекла, и учитель физкультуры вздрогнул. «Выстрел!» «Это похоже на выстрел!» «Именно!» На лестнице он нос к носу столкнулся с двумя мальчуганами, которые в составе седьмого класса только что отзанимались у него физкультурой. Его потряс вид школьников, напуганные с бледными восковыми лицами. «Игнатенко! Арсеньев! Что случилось?» — спросил физрук с нарастающей тревогой. «Урок закончился полчаса назад. Что вы тут делаете?» «Мы...» — заговорил один из мальчиков, придя в себя. «Хотели послушать лекцию адвоката, но нас не пустили. Пошли вниз, а там...» «Дядю Егора убили!» — перебил его второй, и Евгений Владимирович похолодел. «Как убили?» — внезапно охрипшим голосом переспросил он. С первого этажа донесся звон разбитого стекла, и мальчишки едва не подпрыгнули от неожиданности. «Там какой-то незнакомый парень», — шепотом произнес первый школьник, — «военные куртки с ружьем». «Выстрелил в Егора Андреевича, потом в нас, промахнулся». «Бегом в туалет и закройтесь в кабинке», — приказал Евгений Владимирович, и мальчишек как ветром сдуло. Когда они убежали, физрук застыл в нерешительности. «Спуститься проверить или вызвать полицию? А вдруг этот ненормальный, о котором говорили ребята, уже ушел?» «А Егору Андреевичу требуется помощь?» После недолгих размышлений он все же решил вызвать полицию. Но как только его рука потянулась к телефону, на лестничной площадке появилась долговязая фигура. Человек торопливо, чуть ли не прыжками поднимался вверх. Спортивная сумка болталась на спине, внутри нее что-то глухо звякало. Руки молодого человека стискивали короткоствольный дробовик. Евгений Владимирович начал медленно отступать назад, но было поздно, его заметили – «Добрый день», — произнес Дмитрий, вскидывая ружье. Физрук замер. Сердце выштукивало непрерывную дробь, и в какой-то момент ему почудилось, что этот псих с дробовиком отлично слышит каждый удар. «Нет», — проговорил он, поднимая руки вверх. «Не надо, пожалуйста». Дмитрий развернул влажную кепку козырьком назад, продолжая другой рукой держать маверик. «Узнал меня, Евгений Владимирович?» — полюбопытствовал он. «Я вот тебя сразу узнал, по твоим старым кроссовкам. Ты в них и тогда вел у нас уроки. Я не забыл, как ты гонял меня одного по стадиону на потеху всем, только лишь потому, что я не уложился в норматив. Я помню, как ты называл меня дохляком и соплей, из-за того, что я не мог подтянуться на турнике». Физрук облизал губы, которые почему-то мгновенно стали сухими и шершавыми, как наждак. «А ведь он помнит этого парня». «Ты...» Он лихорадочно рылся в закоулках памяти, пытаясь вспомнить имя молодого человека. То, что он учился в этой школе, не вызывало никаких сомнений. Дмитрий со снисходительной усмешкой наблюдал за учителем. Забавно наблюдать, как этот дятел отчаянно старается расшевелить свои архивные файлы в черепной коробке. Наконец, в мозгу физрука, словно что-то щелкнуло и перевернулась, как будто зубчик шестеренки встал на нужное место. «Я вспомнил тебя», — как можно спокойнее сказал он, осторожно опуская руки. «Ты учился три или четыре года назад. На выпускном тебя не было, ты сломал ногу». «Не я сломал, а мне сломали», — поправил его Дмитрий. Ствол ружья слегка наклонился вниз, и этот жест вселил в физрука робкую надежду. Это большая разница. И сегодня я верну должок тем, кто лишил меня выпускного вечера. Так как же меня зовут, Евгений Владимирович?» Шлангин, выдохнул тот. Глаза молодого человека потемнели, губы сжались в две тоненькие полосочки, напоминая сложенные лезвия. Вскинув помповик, он отчетливо проговорил. «Все верно. Да, я тот самый Шлангин. «Шланг! Трудно меня теперь узнать. Никогда бы не подумал, что мы так встретимся, так ведь?» Палец мягко нажал спусковой крючок, и мощный грохот сотряс стены лестничного пролета. Пущенный из ствола заряд картечи попал Евгению Владимировичу в предплечье, практически оторвав правую руку по локоть. Отрезкого ударов из рука развернула, и он, потеряв равновесие, сел, ошарашенно глядя на разорванные мышцы — Кровь черными кляксами забарабанила по бетонным ступенькам. Всхлипнув, раненый пополз прочь, волоча за собой изувеченную конечность. «Но я уже давно не шлангин, произнес Дмитрий, медленно следуя за ним. Его ботинки наступали в блестящие пятна крови, оставляя на ступеньках отчетливые следы подошв. «Я теперь свободен». «Не убивай». Умоляюще прошептал Евгений Владимирович. Он повернул к убийце свое мертвенно-бледное лицо. «Да хляк это ты!» — с ненавистью бросил Дмитрий. «А я решаю, кто достоин жить и называться человеком. Может, отожмешься напоследок? Раз пятьдесят, а я буду считать!» С этими словами он обрушил приклад дробовика на голову мужчины. Раздался гулкий стук, и тело физрука, обмякнув, распласталось на лестнице. Дмитрий опустился рядом, окунув ладони в теплую лужицу крови, затем прислонил их к щекам. Ноздри защекотал запах медных стружек. Размазав кровь по лицу, Дмитрий хихикнул. «Теперь я похож на индейца в боевой раскраске, который вышел на тропу войны». Он выпрямился и зашагал дальше. Его ботинки оставляли на линолеуме алые следы.